Это Моксуэлл Мэннер, я полагаю? Да, да, прошу вас. Я миссис Бойл. Джайлс Релстон, идите к камину, миссис Бойл. Ах! Вам надо согреться. Ох! Ужасная погода сегодня. А это что, весь ваш багаж? А, майор Мэтков? Да, да, так кажется. Его зовут, несет остальное. Шофер не рискнул подъехать к дому. Он остановился у ворот. Нам пришлось с майором Мэткофом ехать от станции в одном такси. Да и это одно было чрезвычайно трудно найти. Нас никто и не подумал встретить. Извините, извините, мы не знали, каким поездом вы приедете. О. Иначе, конечно, мы бы кого-нибудь... Я схожу, помогу майору Мэткофу с чемоданом. Да, могли, по крайней мере, расчистить подъездную аллею. Все наспех, все кое-как. Простите. Миссис я... Раустой? Да, я... Вы очень молоды. Молода? Чтобы управлять таким заведением, вряд ли у вас есть опыт. Но всем когда-то приходится начинать. Хм. Да, совершенно неопытно. Старый дом. Надеюсь, он не гниет? Ну, конечно, нет. Прошу. Прошу. Майор Метков, это моя жена. Майор Метков, здравствуйте. Очень приятно. На улице, знаете, настоящий буран. Я думал, мы никогда не доберемся. Если так пойдет дальше, к утру под окнами будет 5-6 футов снега. Ничего подобного не видел с тех пор, как был в отпуске в сороковом году. Я отнесу вещи наверх, Молли. В какую комнату, ты сказала? В розовую? Нет-нет, в розовую я поместила мистера Рена. Ему очень понравилась кровать с пологом. Так что миссис Бойл будет в дубовой комнате, а майор метков в голубой. А, голубая. А, прекрасно, прекрасно, Майор? Да. Приглашаю. Миссис Раустон, у вас здесь трудности с прислугой? Нет. Есть одна хорошая приходящая женщина из местных. Но она живет в деревне. А домашняя прислугка? Дома никого нет, только мы. Так, а я думала, что это пансион на полном ходу. Мы только начинаем, миссис Бойл. Должна вам сказать, миссис Райлстон, что надлежащий штат прислуги необходимо было иметь до открытия подобного рода заведения. Следовательно, ваша реклама была чистейшим обманом. Позвольте узнать, а я тут единственная гостья, То есть мы с майором Мэккоффом? Нет, есть еще несколько. Да. К тому же такая погода. Настоящий буран, Очень неудобно все складывается. Но мы не могли предвидеть погоду. <свят> Порою, когда придут холода, Что делать, малиновки в роще, бедняжки? Вы меня напугали, мистер Рэн. <свят> так тихо спустились. Обожаю детские стихи, а вы... Они всегда такие трагические и мачные. Потому-то детям они нравятся. Разрешите вас познакомить. Да. Мистер Рэн, миссис Бойл. Очень приятно. Очень приятно. Этот дом очень красивый, миссис Бойл, не правда ли? Я уже в таком возрасте, мистер Рэн, когда удобство важнее внешнего вида. Джайлс, как хорошо, что ты пришел. Если бы я не думала, что это заведение уже действует, я бы никогда сюда не приехала. Я полагала, что здесь все полностью оборудовано, со всеми домашними удобствами. Вы не обязаны оставаться, если вам здесь не нравится, миссис Бойл. Я я не собираюсь этого делать, мистер Ралстон. Если произошло какое-то недоразумение, миссис Бойл, то, может быть, вам лучше поехать в другое место? Я могу позвонить, чтобы такси вернулось, дороги еще не закрыты. А у нас столько желающих, что ваше место сразу же будет занято. В любом случае, в следующем месяце мы повысим цены на комнаты. Я никуда не уеду, пока не выясню, что это заведение собой представляет. И не думайте, что вам удастся сейчас меня выставить. Миссис Райлстон, не могли бы вы меня проводить в мою комнату? Конечно, миссис Боэн. Джайлз, милый, ты был неподражаем. Какая ужасная женщина эта миссис Бойл. Дорогу бы я дал, чтобы посмотреть, как бы вы выставить ее на улицу в снег. Она этого вполне заслуживает. Боюсь, мистер Рэн, что от этого удовольствия мне придется отказаться.